Глава 30. Коляска катилась по улицам, прохожие, заметив разукрашенный цветами лентами экипаж, радостно гомонили вслед. Аманда, утомлённая и счастливо прижималась к супругу, думая о том, что день начался слишком рано, и ей хочется спать. Брачная ночь её волновала и немного пугала, однако молодая леди Лавернес бесконечно доверяла своему мужу, поэтому просто запретила себе переживать заранее. Мысли Грегори Виталий между предстоящей брачной ночью и слишком гладко прошедшей церемонией. Не бывает так. Непременно случится мелкий досадный промах. Да хотя бы слишком рано рассыплются лепестки роз или наступит невеста на платье. А уж сколько раз он слышал про забытые кольца, упавшие свечи или лопнувшие перчатки. Он сам видел волшебную шкатулку матушки. Леди Виола брала ее с собой, когда выезжала из дома. И на этот раз в резную коробку были уложены запасные галстуки для жениха и шафера, перчатки, запонки, нюхательная соль и даже новая фото. Шкатулка так и простояла в экипаже. Нахмурившись, лорд Лавернес взглянул на молодую жену, и его лоб тотчас разгладился. Разве можно думать о чем то плохом, когда его Мэнди рядом? До особняка оставалось совсем немного, когда откуда-то сверху в коляску вдруг запрыгнул человек в черном трико, схватил Аманду за талию, и пропал вместе с ней. Вскочивший Грегори увидел только как незнакомец, держа его жену словно куклу взмыл вверх на крышу ближайшего здания, там совершил еще один невероятный прыжок и пропал из виду. "Тайлер, стой!" крикнул Грегори, хватая брата за плечо. От неожиданности тот едва не упал со блочка, но послушно натянул поводье. "Что случилось? А где Менди?" «Ее украли". Лорд Лавернес сжал кулаки и тут же начал отдавать распоряжение. Вызывай Кентавра и аля-аля. собирай всех, кого успел нанять для клуба. Я сейчас поднимусь на крышу этого дома, узнаю, как этот акробат сумел прыгнуть так высоко да еще и с грузом. Жду всех тут через полчаса. Долгая совместная служба научила Тайлера не задавать вопросов в критической ситуации. Он просто вынул амулет связи и вызвал всех, до кого сумел докричаться. Анна воображенно спрыгнул с коляски и двинулся к пустующему особняку. На стук тростью в дверь отворила пожилая глуховатая женщина. Минут через пятнадцать у нее удалось узнать, что дом пустует. Она экономка, и экономка едва дня назад хозяин прислал мастеров для починки крыши. Все крутились и таскали непонятно что, вздыхала и бормотала женщина, провожая лорда Лавернеса на чердак. Там Грегори обнаружил в верёвке кусок потёртой парусины и кружевную манжету от платья Аманды. Было понятно, что она была тут, но куда делась? Осмотрев все, лорд отыскал выход на крышу и, поднявшись на кровлю, все понял. Возле кованого шпиля, явно недавно замененного, змеяй свернулся каучуковый трос. Именно с его помощью акробат совершил свой невероятный прыжок. Черная веревка еще фанила затухающей магией, придававшей тросу необходимую эластичность и пружинящий эффект. А еще с крыши было прекрасно видно, что экипажу придется притормозить перед поворотом. А другого пути к особняку Аманды просто нет. Значит, все было подготовлено заранее. Грегори обошел доступное пространство крыши, вспоминая, как мужчина и его ноша пропали. Получается, похититель просто спрыгнул в люк, только не в этот, а да, за коньком крыши обнаружился еще один люк. Он вел на отдельную часть чердака. Здесь сушилось белье, стояли сундуки и корзины. Но самое главное, отсюда вниз вела широкая лестница, которая выходила на боковую улочку. Лорд Лайвернес спустился на задний двор и отыскал по дороге еще одну манжету и маленькую жемчужную пуговицу. Похоже, его невеста уже пришла в себя и помечала путь доступными в ее положении хлебными крошками. Вернувшись к экипажу, Грегори коротко изложил друзьям все, что произошло, обрисовал улики, показал манжеты и начал распределять людей. Кентавр, бери своих друзей, поезжайте к городским заставам. Именем короля запретите выезд циркачей. Ал, твоя задача отыскать на крыше магические следы, всё записать и дождаться полиции. Тай, мы с тобой едем по следам коляски, в которую увезли Аманду. Думаю, так или иначе мы найдём её в цирке, но стоит попробовать их просто догнать. Все остальные собирать слухи объявлять Розыск и относить записки. Записки Грег написал самым неприличным образом, на вырванных из блокнота листах обычным графитовым карандашом. В них он предупреждал близких о похищении, просил о помощи старых грифов и сообщал королю о том, что игры итлийской мамбы продолжаются. Как он узнал, что похищение его молодой жены привет от графини Костельони, очень просто. В переулке, рядом со следами коляски, лежала визитная карточка с графской короной на итлийском. Когда её обхватили за талию и резко дёрнули вверх, выбив из лёгких воздух, Аманда испугалась. Хотелось вдохнуть, но грудь словно смели огромной тяжёлой лапой. Ветер выбил слёзы. Голова закружилась, и девушка готова была потерять сознание, но тут её осенила кристально ясная мысль. Кто бы ни похитил её, этот мерзавец испортил ей первую брачную ночь. А ещё он не знал, что на ней есть пояс с кармашками. И вот пока некий непонятный господин в трико тащил молодую леди Лайвернес по крыше, словно куль с мукой, пока он прыгал с ней в люк и пыхтя бежал по лестнице, Мэнди старательно продумывала месть. Для начала она расслабилась и потихоньку оторвала вторую кружевную манжету. Тащите расслабленное тело, чтобы вы знали, гораздо тяжелее. Одна манжета все равно уже оторвалась. Почему не добавить в этот мир капельку равновесия? И пуговичка так стянула горло прочь её. Когда похититель выскочил из дома и свалил Аманду в экипаж, а потом накинул на нее плотный атласный мешок, разрисованный звездами, стало неуютно. Зато мужчина с кем-то заговорил, на итлийском. Дословно перевести все сказанное девушка не сумела, но поняла, что ее приказано отвезти к маэстро Баттинь Оле. А пуговки все рвались. Какая умница свекровь, настоявшая на длинной двойной застежке каждого рукава, от запястья до локтя, и двойной ряд пуговичек от горла до талии, а ещё оборка с мелкими кисточками на подоле и шпильки с жемчужинками. В общем, когда Аманду вытряхнули из мешка, вместо элегантной красавицы невесты перед изумленными циркачами предстала растрёпанное чучело. Клочья фаты прекрасно летели на дорогу, знаете ли. Ты бела я что ли? Далее последовал непереводимый набор итлийских ругательств. Почему она выглядит так, словно ее кошки рвали? Кричал усатый коротышка в полосатом фраке. Ничего я с ней не делал, заорал в ответ здоровяк в трико. Ты понимаешь, что нам нужно её передать целой и невредимой? Не унимался Каратышка. До «Да целана! Здоровяк подхватил аманду и крутанул словно куклу. Неприятное ощущение. В ответ девушка наступила острым каблучком на ногу в тонкой спортивной тапочке и дополнила движение точным ударом колена. Атлет или акробат сложился пополам прямо в вонючие опилки, покрывающие пол высокого шатра. Синьеринь на синьеринь ла-ла-ла, закричал усатый и вдруг невесть откуда выдернул зонтик и ударил им аманда под коленки. Юбка не спасла. Девушка упала в те же самые опилки. ее моментально схватили, втолкнули в какой-то ящик и захлопнули дверь. Вот это было плохо. Темно, душно, а еще странно пахло потом, псиной и слишком сладкими духами. На ощупь, отыскав на поясе знакомый флакончик, леди Лавернес сделала изрядный глоток успокоительной настойки, потом подышала, мобилизуясь и приступила к изучению окружающего пространства. Ощупав место своего заточения, Мэнди хмыкнула. Мягкая обивка, сложная конструкция под ней и явно ощутимые петли на одной из стенках подсказывали, что она угодила в ящик фокусника. Что ж, еще раз обдумав все детали, Мэнди уверилась в том, что ее похитили обитатели цирка. Теперь нужно срочно вспомнить праздничные выступления в школе Ритен. Помнится, она придумывала фокусы вместе с наглым рыжим мальчишкой, который в итоге стал успешным торговцем. Прилежная девочки Аманде тогда поручили подготовить несколько показательных реакций с разноцветным дымом и бульканьем жидкости в колбе. А рыжий показывал пустой ящик, в котором после появлялась сяньская кукла, точнее, переодетый сын сяньского посла. И работал этот ящик довольно просто. Менди снова принялась методично ощупывать стенки своего узилища, чтобы понять, какого типа ящик ей достался. Стенки откидные или поворотные, шарнирные или навесные? Фокусы предполагают участие ассистентки или она всего лишь яркая кукла? После кропотливого обследования девушка тяжело вздохнула и постаралась присесть в узком ящике. Никаких тайных кнопочек, крючков или засовов она не обнаружила. Судя по всему, ящик был самым простым и открывался исключительно снаружи. Правда, под тканью обивки были высверлены отверстия для поступления воздуха чтобы животные или помощница могли проводить в сундуке много времени. И вот этот факт давал леди Лавернес кое-какие преимущества. Во-первых, она могла дышать, а во-вторых, затянутые тканью прорези намекали на возможность бежать. Для начала девушка вынула из волос заколку и ее острым концом разорвала ткань обивки. Дело было непростое: под тонким слоем дешевого черного бархата обнаружилась вата и слой плотной фланели. Вот почему пленницу засунули в этот ящик. У него отличная звукоизоляция. Добившись своего, Аманда мысленно перебрала припрятанный арсенал, пытаясь решить, что из зелий можно будет применить без опасений навредить самой себе. Кислоты отпадали сразу. В темноте и тесноте слишком просто пролить жидкость на кожу или на платье. Бурные реакции с дымом, искрами и перепадами температуры тоже исключаются. Потрёпанное платье невесты плохая защита. Что остаётся? Поджигать нельзя, шуметь бесполезно. Девушка еще раз перебрала все кармашки на поясе и вздохнула. Все либо ядовито, либо горит, либо взрывается. Грегори положил в шкатулку невесты редкости, которые ей давно хотелось исследовать. В результате ей нечем бесшумно разрушить этот ящик. Тут пальцы наткнулись на изящный флакончик матового стекла, и Мэнди невольно захихикала. Но, «Ну, конечно же, После приключений на складе она заинтересовалась возможностями насекомых и создала любопытное зелье, которое назвала термит. Порошок, видом, цветом и ароматом напоминающий корицу, превращал дерево в труху. Нужно было только нанести его правильно, ускорив реакцию любой нейтральной жидкостью. Теперь нужна трубочка. Подвеска сумочки вполне подойдет, придется только немного сломать ее через несколько минут. Команда разорвала подкладку сильнее и насыпала порошок на стенку ящика, стараясь, чтобы термит попал под прокладку и во все доступные воздуховоды. После этого леди Лавернес полила порошок настойкой валерианы из сумочки и приготовилась ждать. В лаборатории в идеальных условиях термит разъедал дюймовую доску примерно за час. Тут толщина примерно такая же, но это не доска, а проклеенная фанера. Да и порошка маловато. Она прихватила пузырёк просто так, собираясь показать новинку членам клуба, а теперь приходится проводить срочные испытания в полевых условиях. Девушка задумалась и не сразу расслышала громкие голоса за стенками ящика. Чтобы разобраться, о чём идёт речь, ей пришлось приникнуть ухом к одному из отверстий для воздуха. Беседовали мужчины. Они спорили, какой именно ящик нести на сцену. Мэнди похолодела. Давай просто откроем и посмотрим, горячился один из собеседников. Нет уж, возмущался другой. Опять голубей и кроликов ловить придется». Он сказал: "Несите ящик со звездами». они оба со звездами», — уперся третий. Да не вылетит из ящика никто, отмахнулся четвертый. Он там девицу пилить собирается. Так какой берем?» — обреченно уточнил второй. Вдруг в мужской разговор ворвался женский голос с легким итальянским акцентом. О чём спор, джентльмены? Маэстро Пиккари не требует ящик. Вот этот уже заряжен. легкий толчок сообщил Амандиа о сделанном выборе. Публика будет в восторге. Служащие цирка подхватили узкий ящик с леделовернес внутри и не слушая ее проклятий, понесли на арену.